Глава 7. Я слышал, испуганно сказал Никанор, когда Гуров положил трубку. Это же не патрон? Если бы это был твой начальник, то генерал так бы и сказал, отозвался Лев. Давай к машине. У нас мало времени. Машина рассолкина была чем-то похожа на его квартиру. Надежная классика. Старая, но очень ухоженная модель внедорожника. Гуров даже удивился, потому что был уверен, что такая медийная личность ездит на чем-то более представительском. Но нет. И то, что это был любимый рабочий автомобиль, было видно по заднему сиденью, на котором лежали книги, какие-то журналы по медицинской тематике и... А вот это уже интересно. Гуров достал из кармана платок и аккуратно поднял трость Рассолкина. «Это значит, что его убили?» «Пока еще это ничего не значит, потому что я сам лично видел у рассолки на две или три трости. Он их менял, но это мы заберем с собой для снятия отпечатков и микроследов». Гуров немного соврал. Он видел только две трости. И то, что именно эту трость консультант оставил в машине, было плохим признаком. «Так, ладно, едем в главк. Вы двое пока на посту. Если будут какие-то новости, то звоним», — сказал Лев и поехал на работу. Главк снова штурмовали журналисты. Лев насчитал три машины местных каналов и множество личных автомобилей. Их было несложно вычислить, потому что именно эти машины парковались вопреки всем правилам и буквально напрашивались на эвакуатор. При этом самые наглые из них еще вешали на лобовое стекло табличку пресса, хотя по сути не представляли никакое издание. «Уже весело», — сказал сам себе под нос Гуров и прошел в главк через служебный вход. «Нас штурмуют?» — первым делом спросил он у Верочки, еще не заходя к Орлову. «Буквально за десять минут набежали», — отозвалась Верочка и протянула Гурову большую чашку кофе. «Эти чашки использовались только для особых случаев, не для важных гостей, а если заседание будет долгим и сложным». «Кто наш труп?» — спросил Лев. «Уже лежит у Дарьи. Сверистелов», — ответил Петр Николаевич. «Он был под подпиской?» «Да. Пришлось отпустить, потому что пока обвинения были слишком расплывчаты. Сами понимаете, что любой грамотный адвокат развалил бы дело в момент», — устало сказал Петр Николаевич. «Мы продержали его три дня, все это время наш деятель культуры скандалил, требовал перо и бумагу и обещал написать пьесу о своем тюремном заточении». А потом неожиданно замолчал. Я уже узнал. Его встречала машина. Водителя не видно ни по нашим камерам, ни по словам дежурного. Сверистелов сел в машину и уехал. Машина такси. Оплата наличными. Отследили маршрут? Да, это было как раз несложно. Таксист довез его до Смоленского пассажа. Там Игорь пошел не в офис Воронцовой, как могло показаться, а в кафе на первом этаже. Свидетели сказали, что он там часто обедал. Кафе устроено так, что есть столы в общем зале, а есть несколько в закрытой части, где можно поесть без лишних свидетелей. Вот там его и нашли. Снова яд? Да, видимо, у нашего химика очень хороший ученик. Дарья сейчас проводит вскрытие, если можно так сказать, по горячим следам. В этот раз релаксант смешали с обычным карвалолом. Сходи к ней и узнай, что скажет. Гуров кивнул, быстро отчитался по осмотру квартиры консультанта и встал, чтобы выйти из кабинета, когда Орлов окликнул его. «Лев, нужно найти рассолки на живым. Если мы получим еще и его труп, перевязанный ленточкой, то нас распнут. Наверху еще не зашевелились, серийные дела там не особо любят и старательно игнорируют. Но если лавина гнусных статей станет еще выше, то мы все начнем тонуть. Пока я отобьюсь...» Но найдите мне Рассолкина. Понял, ищем, — отозвался Гуров. Но по поводу того, насколько живым мы его найдем, если честно, Орлов посмотрел на одного из лучших сыщиков тяжелым взглядом. Говори, как есть. Сомневаюсь, что он жив. Думаю, что, скорее всего, его труп нам припасли на сладкое. Понял. Но ну, значит, будем отбиваться. Гуров кивнул. И пошел в лабораторию. Там Дарья в полной тишине, даже без привычного шуршания радио, колдовала над телом убитого, скандального театрального режиссера. «Чем порадуешь, Даш?» — спросил Гуров устало. «Слишком много новостей не лучшего рода было сегодня». Особо ничем, но убили его красиво. Он умер без мучений, просто медленно заснул. Судя по слезистым, думаю, что в течение пяти-шести минут. Ужин даже не начал перевариваться, но это нормально. Одно из действий релаксанта — он останавливает пищеварение. На столах вокруг Дарьи были разложены инструменты, а в кюветах, как понял Гуров, так как присутствовал при вскрытии уже не первый раз, содержимое внутренних органов. Поел он хорошо, но ничего из съеденного, скорее всего, не послужило причиной отравления. Корвалол очень сильно пахнет, даже сейчас чувствуется. Лев кивнул но эксперт этого не заметила, так как была сильно увлечена и продолжила. Судя по всему, ему стало плохо. Он почувствовал слабость, головокружение, а не менее кончиков пальцев и решил, что у него сердечный приступ. Это сказал официант. Спутников у него не было. Дарья пожала плечами, но это и не входило в ее обязанности. Скорее всего, эксперт сразу сосредоточилась на месте преступления и трупе, и перестала замечать окружающих людей, как обычно. Ему принесли корвалол, вот он в этот раз и был катализатором, сильно снизил давление, и сердце остановилось. А почему именно корвалол? Может быть, только он был в ресторане, Дарья развела руками. А вот Лев был уверен, что дело было вовсе не в том, что в ресторане не было больше никаких других лекарств. Обычно в таких местах есть полная аптечка, чтобы спокойно продержаться до приезда скорой. Нужно узнать, кто принес ему карвалол. И Лев поехал в ресторан в бизнес-центре. По пути по громкой связи он переговорил с напарником. Тот уже знал про новости и ждал льва в офисе Воронцовой. С ним была Федора, так как они обнаружили, что один из счетов, с которого переводились средства, также вел к компании Воронцовой. «Да, она же была спонсором фуршета», вспомнил рассказ Маргариты Павловны Лев. «Оказалось, что ей это спонсорство тоже проспонсировали», отозвался каламбуром Стас и добавил. «И проспонсировали в два раза больше, но ровно половину суммы наша жертва умудрилась каким-то образом оставить себе. Мы сейчас взяли разрешение и просматриваем все проводки». «Еду». Гуров отключился. Очень хотелось посидеть спокойно и подумать, чтобы собрать ответы на все вопросы. Казалось, что у убийцы везде были свои соглядатой. Слишком уж быстро он реагировал на все. Убивал тех, кто был рядом с сыщиками. Почему именно такой гуманный способ? Жертвы не мучились. Он не испытывал к ним ненависти или не мог убивать жестоко? Не хотел знать о мучениях? Как ни странно, богатых всегда проще выследить, чем бедных. Они оставляют больше следов в том числе и цифровых, но нет. Убийца, кажется, неплохо разбирался в их деле. У Гурова уже была мысль запросить дела тех, кто недавно уволился из главка или ФСБ. Нюх подсказывал, что близко. Очень близко. Против них играют на их же поле, значит, убийца либо где-то рядом, либо наблюдает. В пассаже было тихо, прохладно, тонко пахло цветами. Гуров понимал, что это освежитель воздуха, но такой нежный, ненавязчивый и дорогой аромат манил остаться, погулять, выпить кофе. Поэтому полковник сразу пошел в ресторан. Днем посетителей было не так много, а кабинку, где отдыхал убитый, закрыли на всякий случай. «С ним был кто-то?» — спросил Гуров, осматривая стол, на котором специально оставили все, как было. Даже приборы не убрали. Стол был накрыт на двоих. Менеджер по залу виновато потупился. «Да, он был не один, но гости, которые обедают в этой части ресторана, очень ценят свою приватность». «И вы хотите сказать, что камер наблюдений тут нет?» — иронично поинтересовался Гуров. «Нет, есть только на входе. Тут работает специальный персонал. Они должны быть максимально внимательны на тот случай, если гостям понадобится помощь. Например, если гость отойдет в санитарную комнату «Либо бармен, либо менеджер по залу со своего места присматривают за вещами». «Хорошо, на входе в ресторан я видел камеру. Это не муляж?» «Нет, вот записи», — ответил менеджер, протягивая флешку, которую он достал из кармана жилетки. Гуров кивнул благодаря. «Кто обслуживал столик?» «Варвара, она уже ждет. Позвать ее?» «Да». К столику подошла высокая девушка с длинной косой русых волос. Она выглядела собранной и очень спокойной, как будто не было того, что несколько часов назад на ее глазах один из посетителей ресторана покинул его на каталке для трупов. Давайте устроимся за тем столиком, сказала она, и также спокойно добавила. Могу предложить вам чай или кофе, легкие десерты? Все это она сказала под одобряющим взглядом менеджера по залу, который тут же добавил Все угощение за счет ресторана. «Мы очень ценим наших гостей и вашу тактичность». Гуров кивнул. «Хорошо, за столиком будет удобнее. Мне воду и черный кофе». Когда было нужно, Гуров надевал манеры дипломата как фраг и мог так же легко и непринужденно общаться в любой обстановке и с любым человеком, вне зависимости от его социального статуса и количества знаков на его счетах. Устроившись за столиком вместе с Варварой, Гуров достал блокнот и посмотрел на официантку. Она сидела спокойно, чуть откинувшись на спинку кресла. Не нервничала, но и не выглядела чересчур расслабленной. Скорее, собранной, сосредоточенной. Умная девушка, как выяснилось потом, удержала в памяти множество деталей обеда и существенно помогла следствию. «Опишите, пожалуйста, спутника или спутницу погибшего», — попросил Гуров. «Вы сможете рассказать мне о том, как прошел обед?» Варвара кивнула. «Да, конечно». «Они были чем-то похожи, мне показалось. Или, может быть, спутник так постарался, чтобы не привлекать внимания?» Светлые волосы он зачесал назад, очки темные снял на входе. Одежда светлая, он почти все время молчал, только кивал, слушая, что говорил ему спутник. Потом, когда погибший гость стал падать с кресла, я была рядом и постаралась поддержать. Спутнику тоже стало нехорошо. Он обмахивался платком и стал говорить, что у нас жарко, а у его друга больное сердце, и что он был в пути очень долго. «Так и сказал. Долго был в пути?» «Да, я запомнила, потому что он повторил несколько раз. И про больное сердце повторял очень настойчиво. Я вызвала скорую, подошел наш менеджер, и он попросил принести корвалол. Я сказала, что у нас в аптечке, возможно, есть волокардин. Но он несколько раз повторил, что нужен именно Карвалол, что его другу поможет только он. И был еще один момент, но сами видите, освещение у нас тут приглушенное. Возможно, что мне показалось. «Что именно?» — спросил Гуров. «Мне показалось, что он был накрашен, в гриме. Тон кожи на лице и на шее немного различался. И еще руки. Руки были старше, чем лицо. Но это могли быть шутки освещения». «Хорошо, спасибо». Я отметил. Что случилось после того, как ему дали карвалол Минут через пять ему стало лучше. Он заулыбался даже и попросил своего друга расплатиться и заказать десерты. Они что-то праздновали, кажется. Друг кивнул и попросил меня принести счет. Расплатился наличными, две купюры по пять тысяч, настоящие. Мы их не перекладывали в кассу, если вы будете снимать отпечатки пальцев. Хорошо так они посидели. Я должна была принести сдачу, но тут погибший упал. Это было очень странно. То, как он упал? Он зачем-то встал. Встал, взмахнул рукой, словно подзывая кого-то. Может быть, увидел кого-то знакомого, но я не заметила, чтобы к нему кто-то подошел или кто-то помахал в ответ. И тут же упал. Как будто свет выключили. Я только запомнила звук. Его голова ударилась с таким звуком об пол, как шар. Буквально на секунду Гуров увидел, что девушке нехорошо, когда она вспоминает, как все было, и Лев постарался переключить внимание. «Вы огромный молодец. Вспомните, он доставал деньги из кошелька?» «Нет, они лежали в кармане, на грудном кармане рубашки. Я обратила внимание, потому что он сразу достал, не считая». Гуров кивнул. Деньги эксперты уже проверили, полковник это знал, о чем он сказал официантке и менеджеру. Отпечатки снять не удалось, судя по всему, он подцепил купюры ногтями. Внимательно осмотрев столик, за которыми сидели жертва и его гость, Гуров не нашел ничего такого, что смогли бы пропустить эксперты. После разговора в ресторане полковник поднялся в офис Воронцовой, где его ждали напарника Федора, и уже мечтал о том, чтобы этот длинный день закончился какой-нибудь хорошей новостью или стал еще длиннее, чтобы они успели сделать что-то еще. Есть какие-нибудь хорошие новости или плохие? Никаких, кроме того, что Воронцова банкрот. Ее несостоявшийся муж, пока она была при смерти, пользуясь оформленной на него доверенностью, вывел все средства со счетов. Даже деньги, которые лежали на депозите за аренду офиса. «Ответил Стас». Гуров осмотрелся и кивнул. Теперь было понятно, почему все вокруг было в коробках, а мебель частично пропала. Либо он знал, что она уже не вернется, либо решил кинуть ее до того, как они поженились. Хотя странно, в браке мог бы воровать больше. Федора тем временем сидела за компьютером, убитой Воронцовой. «У этого человека удивительно грязные руки». К ним прилипает все, что имеет более или менее финансовую ценность. Тут даже не закрыты вкладки. Когда он только успел, его же сразу задержали?» «После смерти жены», — отозвался Гуров. Он вспомнил все, что ему рассказывала про своего бывшего начальника жена и пытался понять, как в одном человеке ужились две настолько разные личности. Но Рассолкин тогда несколько раз повторил, что у Игоря было слишком много секретов, и это видно невооруженным глазом. «Что будем делать?» — спросил Кричко. Они еще раз проверили на предмет чего-то необычного офис, но там царила обычная разруха закрывающейся компании. Наследники у них остались. Кто наследует весь этот бардак? «Пока что секретарь Воронцовой», — Лев задумался. «Кто будет следующим в этой игре на выбывание?» Он еще раз посмотрел список оставшихся в живых из этого микроавтобуса. «Так, вызываем всех жертв в главк», — коротко сказал полковник, а крючко кивнул. «Заканчивай тогда здесь, я поеду». Станислав снова кивнул, взглядом умоляя друга не оставлять его одного с Федорой. «Не волнуйся, скоро приедет секретарь, вам тут будет не так скучно», — отозвался Гуров и вышел из кабинета, на ходу набирая телефон Орлова. Как ни странно, вся творческая братья оказалась хорошо организованной. А может быть, они действительно поняли, что от того, насколько согласованно люди будут выполнять все, что им говорят, зависит то, как быстро поймают преступника. Пока он ждал первого пострадавшего, Гуров просматривал записи с видеокамер вокруг дома Рассолкина и дорог, ведущих к дому. Только на одной из камер Магазина напротив стоянки было видно, как идет Рассолкин. Рядом с ним никого не было. Трости тоже при нем уже не было. Гуров просмотрел все доступные записи. Повернув за угол от стоянки, консультант пропал. И все. Больше его не было ни на одной из записей. «Если бы я не знал тебя, то подумал бы, что ты знаешь, где камеры, и скрываешься от них намеренно» сказал Гуров замершему на экране Рассолкину. В этот момент начали приезжать пострадавшие. Их отводили не в допросную, а в кабинет сыщиков, подчеркивая, что никто не видит в них преступников или подозреваемых, только очень полезные свидетели. Через четыре часа полковник максимально широко открыл окно и несколько минут стоял и жадно дышал, ловя себя на малодушном желании, Сбежать с работы как можно дальше. Хотя, казалось, он просто вел беседы. Много бесед с очень шумными людьми. И из каждого приходилось буквально клещами вытаскивать все. Не было ли в последние дни чего-то подозрительного? Ничего и никого. Никаких подозрительных звонков, сообщений о том, что они следующие, или взломов квартир и машин. Блокноты также никто не вел и никому ничего не приходило по почте. Даже лекарства уже никто не принимал, потому что, как оказалось, уже не нужно было, и все чувствовали себя сравнительно хорошо. Оставшиеся в живых пассажиры того злополучного микроавтобуса приняли к сведению все, что сказали им сотрудники главка, и почти все постарались уехать за город, но не покидая Московской области, чтобы быть в доступе в случае, если нужно будет срочно приехать. Таким образом, удалось быстро собрать всех сегодня и убедиться, что они живы-здоровы. Значит, по какой-то причине убийцу они не интересовали. «Смотри, какую интересную штуку я нашел в госпитале», — сказал Стас, входя в кабинет в тот момент, когда Гуров смотрел вниз, опираясь руками на подоконник. «Лев, не смей выпрыгивать из окна! Не бросай меня одного в этом деле!» Лев обернулся. Если и выпаду, то только от смеха над твоими шутками. Что ты там нашел интересного? Легкое чтиво. Кричко протянул Гурову блокнот. Точно такой же, только в отличие от всех остальных, он был заполнен полностью. Похоже, что мы нашли нулевого пациента, того самого, с которого началась вся эта зараза. Там, в офисе Воронцовой, Игорю была выделена отдельная коморка, и в его столе в ящике таких блокнотов три. «Я взял первый по дате, видишь, три года назад». Гуров бы поспорил, что у остальных погибших, может быть, тоже были еще блокноты, но нет. Почему-то он был уверен, что именно этот первый блокнот правильный. Они еще раз сели и пролистали записи в остальных. Примерно одно и то же, практически даже одними и теми же словами, видимо, кто-то советовал им писать так. Было видно, что в начале на первых страницах В самом деле все повторялись, а потом уже стали добавлять что-то свое. И чем дальше, тем больше было такой отсебятины. Погибшие описывали свои дни, максимально собирая все самое хорошее. И вот тут, в блокноте Игоря, было то же самое. Гуров позвал Дарью и попросил ее объективно оценить, правы ли они, вкратце обрисовав ей свои идеи. Девушка честно потратила почти 40 минут, листая записи. «Да, вы правы. Похоже, что методику, или как это еще назвать лучшую, я не знаю, отработали именно на этом блокноте. Как интересно, получается, что Игорь должен был умереть первым? Или из-за него решили убрать остальных?» Гуров покачался в кресле. «Так, значит, нужно копать прошлое режиссера». «Вы тут еще?» «По домам быстро, ночь уже!» — заглянул в кабинет Орлов, который, кстати, тоже был на работе, о чем ему сказали тремя крайне красноречивыми взглядами. «Так я тоже уже ухожу», — отозвался Петр Николаевич чуть ворчливо. «И вообще я тут главный. Считайте, что у вас начальник Самодуры отправляет всех спать». «А сам-то он шел не из кабинета, а в кабинет», — сказала Даша, хихикнув. «Это было правдой». Из-за жары дверь в кабинет была открыта, и, соответственно, было хорошо видно, откуда и куда шел генерал. «Ладно, давайте по домам». Кричко и Гуров поехали к Стасу на дачу. Хотя время и было уже позднее, был шанс, что Мария еще не спит. А кто, как не она, будет лучшим свидетелем, который сможет рассказать им о прошлом ее начальника? Мария в самом деле не спала, как и Наталья. Дамы были очень рады видеть своих мужей, и Наташа снова продемонстрировала свою удивительную суперспособность мгновенно приготовить прием на несколько человек так, что все будут сыты до полуприкрытых глаз. «Машенька, нам очень нужна твоя помощь», — кричко начал разговор первым. «Вы про Игоря, да? У нас уже все сообщество гудит, что он умер. Его убили?» — спросила женщина, ставя на стол чайник. Да. Все, что сможешь вспомнить необычного. Ты говорила, что он несколько раз женился и менял фамилии. Мария кивнула. Да, когда он работал у нас, то у него была уже вторая жена. Она была тоже актрисой, чуть старше его и, как бы это сказать, побогаче. У нее это был второй муж и первый оставил хорошее наследство. Игорь говорил однажды вечером, что там очень грустная история, что его жена сбежала с каким-то альфонсом, потом пропала. Каждый раз, когда речь заходила о браке, Игорь делал очень таинственное выражение лица и закатывал глаза так, как будто где-то у него зарыта очень страшная тайна. Мне показалось, что ему нравилось играть роль брошенного героического мужа, хотя никто не понимал, что там героического. Слишком быстро он женился вновь, опять сменил фамилию. «Значит, завтра начнем с того, что будем искать его жен». Гуров рассказал про найденный блокнот, И тут Мария снова показала себя как бесценного свидетеля. «Да, я помню, когда он начал его вести. Так совпало, что это было в тот день, когда мы ставили капитанскую дочку, но в его собственном чтении. Если честно, это был такой ужас, что все переругались. Один только режиссер сидел довольный и что-то писал себе в блокноте. А на сцене творилась настоящая вакханалия. Я спросила, что он там пишет, просто чтобы переключить внимание». И он рассказал, что он нашел удивительного специалиста, который показал ему новую методику. Вроде как нужно записывать каждый день хорошее. Все рекомендовал мне также попробовать, я тоже вела. А что-то про этого специалиста он еще говорил? Нет, развела руками Мария. Это правда было очень давно. После этого они решили, что нужно уже заканчивать этот бесконечно длинный день и разошлись по спальням. «Мне показалось, знаешь, что Игорь, он как будто без стержня внутри. Поэтому он постоянно играл кого-то, изображал нас, изображал роли и говорил постоянно. Понимаешь, о чем я? Мне кажется, что никто не видел нашего режиссера настоящим. Может быть, даже его жены. Я же говорил о тебе еще тогда, помнишь, что он хотел прославиться и разбогатеть, но не хотел для этого ничего делать». И когда понял, что классика много ему не принесет, он начал выбирать скандальные способы прославиться. Я поспрашивала у знакомых, которые тоже знали Игоря. Ничего определенного, к сожалению, я сказать не могу, разве что только то, что мнения были диаметрально противоположные. Он для кого-то был душкой и любимым другом, а для кого-то человеком-истеричкой, с которым невозможно общаться. «Спасибо, что помогла», — тепло поблагодарил шину Лев. Завтра они договорились со Стасом, что будут копать прошлое режиссера. Если этот чудо-специалист порекомендовал всем жертвам вести блокноты, казалось бы, очень простой совет, то, может быть, именно по этим блокнотам, как по следу из хлебных крошек, через последнюю жертву получится выйти на убийцу. Новостей по Рассолкину не прибавилось. По-прежнему не было ни тела, ни каких либо намеков на то, что оно может появиться. Но и живым консультант не объявлялся. «Артем, я понимаю», — вздохнул Гуров, разговаривая с другом Рассолкина. «Мы открыли дело об исчезновении, но поверь, если мы объявим Рассолкина в розыск, а он просто улетел поправить здоровье на Минводы или решил отдохнуть где-то в отеле с Дамой Сердца, обратно снять розыск будет уже не так просто». На самом деле Гуров лукавил. Они уже проверили базы аэропортов и вокзалов. Рассолкин не покидал Москву. С отелями сложнее. В Москве сдаются сотни квартир посуточно, и документы тех, кого они принимают у себя, видят только владельцы. Так что осталось терпеливо ждать. Завтра будут третьи сутки, и можно будет объявлять в розыск. Правила придумали не они. Пообещав держать его в курсе, Гуров закончил разговор с Ткаченко. «Наши замечательные технические службы с утра уже как муравьи. Нашли много всего интересного», — сказал Стас, возвращаясь с кипой бумаг. Они по-прежнему по старинке работали с бумагами, хотя обоим недавно купили новые тонкие планшеты, чтобы можно было везде возить с собой. Но Гуров привык, когда он читает копии документов, делать свои отметки карандашом или ручкой на полях. Поэтому не спешил сдаваться техническому прогрессу. И вот что интересного накопали технические службы, пробив и разобрав по составляющим жизнь театрального режиссера и все цифровые следы, которые он оставлял. Легальным браком он сочетался в самом деле три раза. И первая жена бесследно пропала. Она была давно объявлена в розыск. И сохранились даже видео с тем, как мужественно давя слезы, Игорь обещал любые деньги за информацию о местонахождении его жены. Но играл он при этом из рук вон плохо, и поверить было сложно. Как в то, что он любит свою жену, так и в то, что он действительно заплатит эти деньги. Еще одним интересным совпадением было то, что раньше он жил в Истре, рядом с тем самым Истринским водохранилищем, где все и началось в этом деле. «Прокатимся?» — спросил Гуров. Крючком можно было и не спрашивать, потому что он уже нашел адрес дома, где раньше жили убитый и его жена. «Вряд ли кто-то остался, кто жил там почти 15 лет назад. Но попытаем удачу, и нужно будет заехать в тот театр». «А там есть театр?» «Есть. Он же филармония. Он же привычный нам всем дом культуры», — отозвался Гуров. «С него и начнем». «Я думаю, что вот там как раз не сильная текучка кадров, и нам смогут помочь». Как оказалось, в Доме культуры отлично помнили и Игоря, его жену. Она долгое время была директором дома, убитый ее замом. «Надо же! Он, похоже, всю жизнь жил за счет женщин», — отозвался Кричко, удивляясь, как Игорь смог тогда их всех обмануть при первой встрече, настолько виртуозно прикидывая с душой компании, И якобы всеми силами пытаясь им помочь. Если хочешь найти кого-то или узнать всю его подноготную, собрав информацию о том, о чем не говорят даже в кулуарах и курилке заведения, спроси уборщицу, гардеробщицу и буфетчицу. Еще есть консьержи и дворники. Это люди, на которых держится мир, и огромное количество дел было раскрыто именно благодаря их наблюдательности. Вот и сейчас, сидя в коморке Надежды Георгиевны, напарники узнали всю подноготную жизнь Дома культуры, в частности то, что их бывшего директора, первую жену Игоря, так и не нашли. «Да утопил он ее, а тело сбросил в воду. Все так говорят. Может быть, зарыл где. Слишком уж странно она пропала. И как-то очень выгодно», — заметила женщина. «А что значит выгодно?» — уточнил Гуров. Ну! Видно было, что сплетни Надежда Георгиевна любила и была рада ими поделиться, но все-таки есть, наверное, какие-то пределы. Но, с другой стороны, никто и не скажет, что она что-то скрыла от следствия и не поделилась всем, что знает. Разводиться она с ним хотела и уволить из нашего дома культуры. Заметила, что стали деньги пропадать. Все думали сначала на завхоза. Кого же первым винят во всем? Только его. А оказалось, что нет, что нечистым на руку был наш великолепный Игорь Сергеевич. Тогда Белла и решила с ним разводиться. Скандал она затеяла отменный, тут весь дом вздрогнул. А на следующий день пропала, даже по камерам проверяли. Там видно было, как она садится в машину и уезжает. Машину ее нашли на берегу водохранилища, но ни записки, ни привета. Так и решили, что утопла. А я вот что думаю что и не она это была. Эту запись даже на нашем телеканале крутили. Мол, если кто-то видел эту женщину в этой машине, просьба позвонить. Знаете, что я вам скажу? Рекомендовала бы я вам потрясти наших телевизионщиков, может быть, они ее сохранили. «А что вы еще сказать хотели?» переспросил Гуров, видя, что их бесценный свидетель отвлеклась. «Да игорь в этом театре, когда он сам играл, лучше всего удавались женские роли. Он это был. Переоделся и занял место жены. А она сама где-нибудь в багажнике была уже мертвая. К удивлению обоих напарников, запись в самом деле сохранилась. Правда, на видеокассете, но ее там же им перегнали на диск специалисты телекомпании. Внутри здания и в его архиве царил такой идеальный порядок, что следователям не хотелось уходить. «Так работать гораздо проще» развел руками директор, когда Гуров выразил свое восхищение. «Один раз навел порядок и просто сделать так, чтобы людям самим хотелось класть вещи, в нашем случае кассеты и другие материалы, на их места». «А что вы делаете с теми, кто не кладет?» спросил Кричко, шутя. «О, все просто. Он будет следующим, кто будет наводить порядок в архиве», серьезно ответил директор, и оба полковника подумали, что такие порядки, пожалуй, «Неплохо бы ввести и в других организациях». Запись они просмотрели там же, за свободным компьютером. На ней было хорошо видно, как женщина с длинными волосами и в ярко-зеленом платье открыла машину своими ключами и села на водительское место. Гуров нажал на паузу и долго рассматривал стоп-кадр, а потом пустил замедленный просмотр. «Это мужчина», — сказал он. Возможно, что в жену нарядился ее безутешный муж. Так что права наша Надежда Георгиевна. Станислав еще раз пригляделся к видео. «Как ты понял?» «Посмотри и вспомни, как Наташа садится в машину». Он не поправил зеркало. Даже несмотря на яркий макияж, он не проверил его, глянув в зеркало заднего вида. Мария тоже всегда долго смотрит в зеркала заднего вида, когда выезжает. «А теперь посмотри на ноги». Как садятся Наталья и Мария, если они в платьях? Они сначала садятся на сиденье, а потом поднимают обе ноги. Точно же. А он вон как раскорячился, Стас хлопнул себя по лбу. Теперь вспомни их общую фотографию. Гуров показал на телефоне фото, которое переснял в доме культуры. Видишь, она невысокого роста, носит всегда высокие каблуки. Хоть видео тогда получилось очень плохого качества, но садясь за руль она пододвинула бы кресло. Посмотри на габариты машины. Ей просто неудобно было так вести. А он, не трогая кресло, выезжает и не наклоняется к рулю. Значит, скорее всего, жена уже была мертва. А кто сейчас живет в их старом доме? Сестра, кажется. Гуров сверился с записями. До бывшего дома, где жил убитый, от здания телеканала можно было пройтись пешком, что сыщики и сделали, оставив машину на служебной парковке. Истра — тихий, спокойный город. Тут не хотелось думать о преступлениях. Особенно сейчас, когда на улицах царила летняя жара, а яблони на улице, по которой шли напарники, поднимаясь ветками выше домов, дарили тень и прохладу. Лев подобрал с травы упавшее яблоко, обтер его об рукав и откусил. «Кислое!» «Очень», — рассмеялся полковник, сморщившись. «Но мы с тобой имеем право хотя бы пять минут не думать о преступлениях». «Все, пять минут прошло, вот наш дом». Глядя на этот дом, не хотелось не просто думать о преступлениях, не хотелось даже представлять, что где-то кто-то может убивать, красть. Старый уютный дом с деревянными наличниками, резным крыльцом, выкрашенный в небесно-голубой цвет, Окруженный высокими плодовыми деревьями, он будто сошел с картины про забытую уездную пастораль. «Если сейчас там на крыльце спит рыжая кошка, а нам навстречу выбежит брехливая дворовая собака, я решу, что попал в кино или сказку», — шепотом сказал Крючко, пока Гуров окликал хозяев. «Не выбежит», — отозвалась у сыщиков за спиной хозяйка дома. Высокая, подтянутая, с короткой стрижкой, она была похожа чем-то на свою собаку-добермана, которого держала на поводке. «Дайте ей сначала обнюхать себя, а потом уже входите. Калитка не заперта», — скомандовала хозяйка. Сыщики покорно остались ждать, пока доберман обнюхала их. «Все, она одобряет. Можете входить», — улыбнулась женщина. Когда она подошла ближе, стало ясно, что хозяйка гораздо старше, чем вначале подумал Гуров. Ее выдавали морщинки под глазами и взгляд. «Ирина», — сказала она, протянув руку для того, чтобы поздороваться. Сыщики показали удостоверение, представились и, не входя в дом, коротко обрисовали, кто они и зачем приехали. «Да, я помню эту семью. Я купила дом уже позже. Когда свиристела, фусвиристел. Его у нас в городе не сильно любили. Жену Алену я тоже знала. У ее сестры я ей купила дом». «А чем вы занимаетесь? Просто будний день мы не особо надеялись застать кого-либо дома». «Я бухгалтер, работаю удаленно, веду учет для нескольких местных компаний. Поэтому я и выкупила этот дом. Мы с Дуней можем жить на природе, спокойно работать в теплое время года прямо на улице и до воды недалеко. Я так-то домосед», — тепло улыбнулась Ирина. «На чердаке осталось несколько коробок вещей, их никто не стал забирать». «Если они нужны, я могу спустить, показать. Там в основном книги. Сомневаюсь, правда, что это чем-либо вам поможет. Все-таки столько времени прошло. Расскажите лучше, что вы помните». После смерти жены Свирестелов распустил слух, что она ему изменяла и сбежала с кассой Дома культуры. Но я думаю, что это не так. «А почему вы так думаете? Были основания подозревать Игоря?» Гуров намеренно назвал убитого по имени не говоря, что он умер, чтобы показать, что полковник, возможно, на его стороне, посмотреть на реакцию свидетеля. Я снимала дом, напротив, и часто слышала, как они ссорились. Жена была старше и любила его как-то слишком безоглядно. А ему это и нужно было. Он постоянно попрекал ее, что та не дает ему свободы, что нужно ехать в Москву и вообще, кому нужен этот захудалый дом культуры, что у него талант, А она его душит. Это продолжалось из года в год, и мы всей улицей уже выучили слова претензий. Скандалы обычно разыгрывались по заранее подготовленному сценарию. После этого всегда извинялась она и чаще всего каким-то дорогим подарком. А потом вдруг стало тихо. Нашлось множество свидетелей, которые видели, как Алена шла нетрезвая в вызывающей ярком платье. Обычно она так не одевалась. Следователи отнеслись тогда ко всему, ну, спустя рукава. Осмотрели дом, следов борьбы не было, в машине тоже все было чисто. Тем более, что пропала очень большая сумма денег из кассы. Вся касса и все, что было возможно украсть. в полгода ходил, сам искал ее. Собирал какие-то группы, шастал по лесу, записывал слезливые видео, но я вам честно скажу, ему никто не верил. Просто молчали и старались обходить как если бы кто-то кучу наложил на дороге, и идешь осторожно, чтобы не наступить. А потом он уехал, дом продали и все. Больше никто ничего не слышал. А не находили ли случайно после этого неопознанных тел? В воде или, может быть, в лесу? Уточнил полковник, скорее для проформы. Он был уверен, что тело жены Игорь спрятал очень и очень хорошо. «Нет, я тоже думала, что, может быть, он прикопал ее где-то здесь на участке». Сразу после пропажи жены Свиристелов жил в городе на квартире. Ему дали типа служебной однушки где-то недалеко от работы. Он же стал тогда выполнять обязанности директора Дома культуры. Но мне почему-то запомнилось, что на полную ставку его так и не оформили. У меня обученная собака, бывший муж долгое время работал кинологом. И когда я сюда перебралась, то первым делом перекопала участок. Не в поисках трупа, само собой. Просто поставила беседку, сделала грядки. И заодно дала все обнюхать. Скорее всего, вода. Водохранилище огромное. Скинуть туда тело, и никто не найдет. Если грамотно все провернуть. Леса тут тоже неплохие. Но земля рано или поздно вытолкнет тело. Напарники кивнули и, поблагодарив, вернулись обратно к машине. Получалось, что у всех убитых есть две общие черты. Пусть не доказано до конца у всех, но есть криминальное прошлое и загадочные блокноты. «Получается, что в прошлом нашего консультанта нам тоже придется покопаться», — предположил Крючко. «Да, после того, как объявим в розыск». «И прошлое остальных потерпевших тоже нужно будет проверить», — добавил Гуров. «Как там Федора? Ей вчера удалось еще что-то раскопать?» «Да, она проверила все доступные проводки при мне, постоянно звонила коллегам, и получается, что все проводки сходятся в одном месте». «То есть кому-то очень сильно захотелось устроить этот конвент и отвлечь наше внимание мошенничеством с теплоходом?» «Ладно». Поехали в Главк. Тем временем в Главном следственном управлении генерал Петр Николаевич Орлов по рекомендации пресс-секретаря собрал в Большом Зале для совещаний тех самых крикливых блогеров и «желтую прессу». Федеральные каналы и газеты уже давно сотрудничали с пресс-службой Главка и получали всю необходимую информацию напрямую а вот с такими любителями сенсаций приходилось работать отдельно. «Если у вас есть вопросы, можете задать мне их сейчас», — сказал генерал. Петр Николаевич очень хорошо умел вести совещания, так, чтобы ни у кого к их завершению не оставалось вопросов. Но собравшиеся сейчас в кабинете господа очень хотели конфликта. Многие заранее достали телефоны, чтобы вести видеосъемку, а потом ее выложить. Но генерал был на удивление спокоен и благодушен. «Почему вы ничего не делаете, чтобы найти убийцу?» — выкрикнула одна из приглашенных журналистов. «Он убивает творческую элиту общества и будет убивать дальше, а вы бездействуете!» «Вы знаете, кого еще он убьет?» «Или у вас есть прямая информация от убийцы, что он будет убивать дальше?» «Не стесняйтесь, поделитесь с нами», — ответил Орлов. Под его тяжелым взглядом вопросов стало меньше. Еще через несколько вопросов Петр Николаевич понял, кто главный информатор всех присутствующих здесь интернет-изданий. Те самые Жанна и Инесса, о которых ему докладывали подчиненные». Сразу после того, как их обеих выписали, они стали давать пространные длинные интервью. Жанна теперь стала мадам и рассказывала всем, что вернулась с того света, что у нее открылся третий глаз, и теперь она готова оказывать консультационные услуги и помогать всем, кому нужна помощь, и очень странно, что следователи не обратились к ней. А то она бы обязательно помогла найти убийцу, потому что во время своей клинической смерти, которой у нее на самом деле не было, она ясно видела лицо своего убийцы. Благосфера успешно подхватила эту новость, и в интернете стали появляться статьи о том, что вернувшаяся с того света писательница готовится к сотрудничеству с главком и будет передавать им информацию. «Фарс какой!» — вздохнул Орлов, когда его совещание закончилось он распорядился вызвать Жанну в главк. Не для того, конечно же, чтобы брать у нее интервью, а чтобы Гуров вежливо с ней побеседовал. Через нее можно будет узнать, какие еще мысли и идеи посещают других пострадавших, хотя, скорее всего, это будут просто пустые сплетни. Выслушав все, что Гуров и Кричко рассказали ему, и посмотрев видео с камер, Орлов дал команду вызвать новоявленного медиума немедленно. «Странно, к ней ездили, но она общалась с оперативником через дверь, утверждая, что не готова к разговорам. Для нее все сейчас слишком травмирующе», прокомментировал Кличко, заглянув в свои записи. С этим делом они с Гуровым тоже начали вести блокноты, потому что слишком уж много в этом деле было неожиданных поворотов, и возникающих из до свидетелей или жертв. В кабинете Гуров стал писать фамилии жертв и напротив их грехи и вид творчества, которым они занимались. «Думаешь разложить все по папкам, типа «Грех и муза?»?» спросил Стас. «Типа того. Что-то у нас слишком много наперстков в этой игре». Свиристелов, театральный режиссер, актер, предполагаемый убийца. Воронцова. Фармацевт, мошенница. Олежка, поэт, мошенник. Черкасов, шоумен, насильник. Черных, писатель, бывший вор в законе. Серегина, скульптор, черная вдова. Чургин, музыкант, уклонялся от алиментов, возможно, что-то еще, просто еще не нашли что. Рассолкин, знак вопроса. «В его прошлом, к сожалению, просто так не покопаться. Часть информации засекречена», — отозвался Кричко. «Я бы сказал, большую часть наш технический отдел смог раскопать только до военной разведки, но никаких подозрительных дел за ним нет. Рассолкин слишком идеален, я бы даже сказал». Гуров кивнул. «Да, это на него похоже. Будем копать дальше, вариантов у нас все равно нет». Никанор позвонил за день всего три раза, что было показателем буквально золотого терпения с его стороны, так как помощник очень сильно, практически по-родственному, волновался за своего патрона. Жанна прибыла сама. Ее привез кто-то из журналистов, и узнать ее было сложно даже Гурову, хотя ему казалось, что его уже нельзя удивить. На ней было длинное черное платье в пол и черная фата. Женщина держала в руках засушенные черные цветы. «С какой целью такой поташ? У нас тут вас некому будет снимать», сказал Гуров, увидев ее в дверях. За женщиной маячил дежурный с самым извиняющимся видом, на который только был способен. «Я пришла вам помочь. До меня дошли слухи, что вам нужна помощь. Кстати, будут еще убийства». «Будут!» — сказал Кричко, когда вошел в кабинет и резко стукнул по столу. «Муху вот убил!» Жанна трагически поморщилась и закатила глаза. «Против вас работает целая группа! Демоны!» Гуров достал лист бумаги, ручку и протянул их Жанне. «Вот вам свободный стол. Садитесь и записывайте все показания. И все, что вам нашептали духи, во всех подробностях». Жанна царственным жестом протянула Гурову цветы и велела отнести их в морг для ее доли мертвых, а сама она села писать. Писала она много и долго. В это время заглянула Дарья и отчего-то пришла в восторг от засушенных черных роз, сказав, что всегда такие любила. Жанна тут же встрепенулась и попросила проводить ее в морг, чтобы прочувствовать покой смерти, но в этом ей было категорически отказано. Она продолжила писать, покрывая уже второй листок строками бисерного убористого почерка. Гурову даже стало интересно, что она там такое пишет. После того, как третий листок был исписан, Жанна встала, резко выпрямившись, и собралась было уходить, но крючком, мельком заглянувший в ее записи, резко остановил мадам. «Так, стойте!» «Побудьте с Дарьей, наш самый лучший специалист по духам. Нам с напарником нужно посоветоваться». Гуров посмотрел на друга с иронией, но Крючко выразительно мотнул головой в сторону двери и забрал листки с тем, что писала Жанна с собой. «Смотри, ничего тебе не напоминает?» Он протянул первый листок другу. «Сегодня я встала и проснулась в очень хорошем настроении. Пила кофе с подругой». «Теперь, когда у меня есть предназначение, все становится таким ясным». Гладила кошку, перевели деньги. Это очень вовремя». «Она пишет все хорошее, что было с ней за сутки», закончил Загурова фразу Кричко. «Нельзя ее отпускать». «Нельзя. Но и удерживать ее мы не имеем права. Поставить охрану? А если яд?» Из кабинета робко выглянула Дарья. Мне кажется, она немного не в себе. Может быть, в госпиталь? Я прошу прощения, подслушала, что вы тут говорите, но можно обмануть ее. Как? Я скажу, что меня беспокоит ее бледность, и возьму у нее кровь, якобы экспресс-анализ, можно из пальца даже, и возьму пробирку с реактивами. Кровь окрасится в другой цвет, и ее можно будет под этим предлогом отвезти в госпиталь. Но тогда вам нужно будет заранее... Я понял. Предупредить глав врача. Сказал Гуров, набирая номер, но перед этим успел сказать Крючку и Даше Вперед, готовьте ее к представлению. Гуров позвонил в больницу, но не в ту, что была в Красногорске. Он позвонил в служебную больницу при главке. Там были две палаты, в которые часто помещали больных, нуждающихся в охране. Орловчий номер-полковник набрал следующим, выслушав быстрый доклад, сказал, что сейчас тоже позвонит в больницу и чтобы везли Жанну туда. Охрана будет. Дарья играла великолепно. Уже через десять минут Крючко вывел женщину, которая явно готовилась упасть в обморок и утверждала, что она везде слышит духов, и они идут за ней. Лев не знал, какие реактивы быстро добавила в пробирку Дарья, но на их глазах кровь Жанны буквально стала чернильно-синего цвета, а потом начала сворачиваться хлопьями. «Вам нужно срочно в больницу!» Дарья изобразила на лице такой ужас, что поверили все. Жанна приложила руку к колбу и пошатнулась. «Я согласна». Оформление, доставка, охрана и разговор с врачом заняли еще полтора часа. Гуров дал все вводные. «Возьмем у нее кровь на всякий случай, назначим легкие успокоительные. Видно, что наша дама слегка не в себе». «Если нужно, витамины поколем, пусть отдохнет у нас». Врач больницы приняла Жанну как свою родную сестру и разговаривала с ней с таким почтением, что Гуров в очередной раз удивился, насколько быстро им удалось разыграть весь этот спектакль. Ради безопасности свидетельницы. У нее подвижная психика и, скорее всего, анемия. Она сама сказала мне, что уже три дня сидит только на молоке и воде, чтобы связь с духами была прочнее ответила Дарья на немой вопрос Гурова. «Отсюда и постоянное головокружение и слабость. Кроме того, она недавно побывала в реанимации, а раньше вела не самый здоровый образ жизни. Сейчас ее тело будет требовать спиртного, как наркотик». Гуров потер виски. «Так, пусть Жанна тогда поправляет здоровье, а мы пойдем дальше копать, нет ли в ее прошлом случайно затесавшегося туда преступления». Я уже созвонился с Инессой, они же вроде как лучшие подруги, пока ты тут наводил мосты. Завтра она приедет к нам с утра. Она утверждает, что Жанна — ее самая близкая подруга, и никто не знает ее так, как она. И, напустив туману, сказала, что у нее есть, что нам рассказать, но не по телефону. Вздохнул Кричко. Слишком много экзальтированных дам в этом деле. Слишком много.